Вопрос 155. «Что такое простата и предстательная железа?» Кто-то из актеров звонит известной актрисе Фаине Раневской, чтобы справиться о здоровье. «Дорогой мой», — жалуется она, — «такой кошмар. Голова болит, зубы не к черту, сердце жмёт, кашляю ужасно, печень, ноги, желудок, все ноет, суставы ломит, еле хожу». Слава богу, что я не мужчина, а то была бы еще предстательная железа из актерских баек. Предстательная железа, ее называют вторым сердцем мужчины, находится в нижней части мочевого пузыря. Простата, короткое название предстательной железы, по виду напоминает округленный треугольник, его основание у мочевого пузыря, а вершина вытягивается вверх. Размеры предстательной железы с возрастом изменяются.